Инок стоял на вершине скалы, наблюдая за ленивым полетом ястреба, окидывая взором речной простор и зеленый ковер деревьев, а мысли его уносились все выше и дальше, к другим мирам, и от этих мыслей начинала кружиться голова. Но пора было возвращаться на землю. Он медленно спустился со скалы и двинулся по вьющейся между деревьев тропе, пробитой им за долгие годы. Сначала Инок хотел пройтись к подножью холма, чтобы взглянуть на полянку, где летом цвели розовые башмачки, и представить себе красоту, которая вернется к нему в следующем июне. Но затем решил, что в этом нет смысла, поскольку цветы росли в уединенном месте, и с ними вряд ли что могло случиться. Было время, лет сто назад, когда они цвели на каждом холме, и он приходил домой с огромными охапками». Мама ставила цветы в большой коричневый кувшин, и на день-два дом наполнялся их густым ароматом. Однако теперь они почти перестали встречаться. Скот, что пасли на холмах, и охочие до цветов люди почти свели их на нет. «Как-нибудь в другой раз», — сказал себе Инок. Перед первыми заморозками он сходит туда и удостоверится, что весной они появятся вновь. По дороге он остановился полюбоваться белкой, игравшей в ветвях дуба, потом присел на корточки, когда заметил переползающую тропу улитку. Постоял у дерева гиганта, рассматривая узоры облепившего ствол мха, затем долго следил взглядом за птицей, то и дело перелетавшей светки на ветку. Тропа вывела Инока из леса, и он пошел по краю поля, пока не дошел до родника, бьющего из земли у подножья холма. У самой воды сидела девушка, и он сразу узнал Люси Фишер, глухонемую дочь Хенка Фишера, который жил на берегу реки. Инок остановился. Сколько в ней грации и красоты! Подумал он, глядя на девушку. Естественной грацией и красоты простого, одинокого существа. Она сидела у родника, протянув вперед руку, и у самых кончиков ее чувствительных пальцев трепетало что-то яркое. Люсия замерла, выпрямив спину и высоко подняв голову. В лице девушки ощущалась какая-то обостренная настороженность, как, впрочем, и во всем ее нежном облике. Инок подошел и, остановившись в трех шагах позади нее, увидел, что это яркое пятно бабочка. Большая золотисто-красная бабочка, какие появляются под конец лета. Одно крыло у нее было ровное и гладкое, Но другое помятое, и кое-где с него стерлась пыльца, которая придает окраске золотистый блеск. Инок заметил, что Люси не удерживает бабочку. Та просто сидела на кончике пальца и время от времени взмахивала здоровым крылом, чтобы удержать равновесие. Но неужели ему померещилось? Теперь второе крыло было лишь чуть-чуть изогнуто, А еще через несколько секунд оно медленно выпрямилось, и на нем снова появилась пыльца. А может, она там и была. Бабочка подняла оба крыла, сложила их вместе. Инок обошел девушку сбоку, и, заметив его, Люси не испугалась и не удивилась – Наверное, подумал он, для нее это естественно. Она давно привыкла, что кто-нибудь может беззвучно подойти сзади и неожиданно оказаться рядом. Глаза ее блестели, а лицо излучало внутренний свет, словно она только что испытала какое-то радостное душевное потрясение. И он в который раз подумал о том, каково это. Жить в мире полного молчания, без общения с людьми. Может быть, не совсем без общения, но во всяком случае в стороне от тех свободных потоков информации, которыми все остальные люди обмениваются просто по праву рождения. Он слышал, что ее несколько раз пытались определить в государственную школу для глухих, но ничего из этого не получилось. Первый раз она убежала и бродила по окрестностям несколько дней, прежде чем сумела найти свой дом. Позже просто устраивала забастовки, отказывалась слушаться и вообще участвовать в любой форме обучения. Глядя, как она сидит с бабочкой на пальце, Инок решил, что знает, почему это происходило. Люси жила в своем собственном мире в мире, к которому она привыкла, в котором она знала, как себя вести. В этом мире она не чувствовала себя ущербной, что наверняка случилось бы, если ее насильно втянуть в нормальный человеческий мир.